Глава 9 Сказки. Друзья, вы завершили вторую часть аудиокниги и пришло время для сказок. Перед тем, как их прослушать, дайте себе установку. По мере того, как я сейчас слушаю эти сказки, мое подсознание лучше и лучше усваивает техники из услышанных мною глав. В результате я стану легче и естественнее применять полезные для меня инструменты в своей жизни. Как мышонок Федя свое имя полюбил. Жил-был в одном лесу серенький мышонок, звали его Федя. Имя ему не очень нравилось, потому что друзья его дразнили, дядя Федя съел медведя. Когда они так делали, мышонок огорчался. Он даже не мог объяснить почему, вроде бы в словах не было ничего обидного, но ему становилось грустно, и он замыкался в себе. Когда его мама замечала, что сыночек грустит, она старалась почаще обнимать его. У нее это получалось очень хорошо. Она не расспрашивала его и не задавала дурацких вопросов типа «Что с тобой случилось, Федя? Давай поговорим». Она как будто знала, что у ребенка бывают его ребенковские трудности, с которыми он, пусть и с трудом, но справляется, и не обязательно лезть к нему в душу с расспросами. Вместо этого мама мышонка в такие моменты говорила «Что-то мне сегодня хочется пообнимать своего сыночка. Ну-ка дай-ка я потискаю тебя». Мышонок Федя делал вид, что ему не хочется, чтобы мама его тискала. А мама делала вид, что она не догадывается, что ее сыну нравится, когда она его обнимает. И она говорила, «Да, я твоя мать, и имею право обнять своего сыночка, когда мне этого хочется, потому что твоя мать – деспот, придется тебе потерпеть». После этого она долго и нежно обнимала Федю, разглядывала его и приговаривала – «Какой же хороший сыночек мне достался! Серенький, глазки бусинки, хвостик длинненький, ушки кругленькие. Красота!» После таких объятий Феде сразу становилось легче на душе, и пробормотав «Ну, мам, ну хватит уже!» он убегал к друзьям в лес. А мама, глядя ему вслед, думала «Интересно все-таки, как быстро он полюбит свое имя!» Мышонок Федя и берег реки Маме мышонка Феди приходилось почти каждое утро напоминать ему, чтобы он убрал за собой постельку. Ее милый серенький сынок соглашался, а потом все равно садился за компьютер и так увлекался игрой, что забывал о своем обещании. И однажды мама не выдержала. Заглянув утром в Федину комнату и увидев в очередной раз беспорядок, она взорвалась. «Сколько можно повторять!» — закричала она. Ты хоть раз в жизни можешь сделать что-то сразу?» Мышонок от неожиданности подпрыгнул. Меньше чем за секунду ласковая мамочка превратилась в бешеную кошку, опасную и агрессивную. Его мама обычно никогда не вела себя так. Он тут же застелил постель и пошел делать уроки. Но сколько он не пытался понять, что написано в учебнике, ничего не получалось. Его глазки видели буквы и складывали их в слова, но смысл написанного как будто не доходил до него. «Наверное, это потому, что я испугался», — подумал мышонок Федя. В этот момент мама подошла и ласково обняла его. «Как-то неудачно я с тобой поговорила», — сказала она. «Прости меня. Я тебя люблю и подумаю, что с этим делать». Она пошла на кухню, налила себе чашку липового чая, взяла из вазочки последнюю конфету и задумалась, что это было, почему я так взорвалась. Неожиданно она вспомнила слова своего папы. «Когда не знаешь, что делать, — говорил он, — пойди на берег реки и посиди там хотя бы пятнадцать минут. Ничего не делай, просто смотри, как течет вода. Река поможет». «Почему бы и не попробовать?» — подумала мама и пошла к реке. Она села на берегу и стала смотреть на воду. Сначала она не понимала, что ей даст это сидение, но потом, когда успокоилась, почувствовала, как на душе стало тихо и мирно. «Все просто», — вдруг поняла она, — «я очень сильно устала. У меня же была адская неделя, на работе столько всего навалилось, я не заметила, как устала, поэтому и сорвалась. Буду учиться вовремя замечать такие вещи». Когда мама вернулась домой, ее глаза светились спокойной уверенностью. «Скажи спасибо своему дедушке», — проговорила она с улыбкой, — «его метод работает». Федя, конечно, удивился. «Что за метод?» И мама рассказала мышонку про реку, про воду и про то, как важно замечать свою усталость, чтобы не наломать дров. Они очень тепло поговорили, а через пару дней мышонок сам почему-то захотел пойти к реке. Усевшись на берегу, он стал смотреть на воду и вдруг подумал, как хорошо, что мама рассказала мне все это, и про дедушку, и про реку. И с тех пор у мышонка с мамой все стало по-другому. Правда, постельку он все-таки убирал не всегда, но теперь у него получалось справляться с этой задачей намного-намного чаще. Может быть, потому что мама с мышонком стали лучше понимать друг друга. А может быть, потому что как-то раз они захотели вдвоем посидеть в тишине на берегу реки, как учил дедушка. Так что точной причины улучшения мы с вами не знаем и, наверное, не узнаем никогда. Но это не так уж и важно. Мышонок Федя и мудрый филин Мышонок Федя грустил, потому что не мог найти выход из сложившейся ситуации. Дело в том, что он хотел делать что-то полезное для этого мира, чтобы это радовало окружающих. Его мама говорила, что он может выбрать любую профессию, освоить ее и в результате делать что-то полезное для окружающих. Он может стать бухгалтером или юристом, если захочет. Но мышонок Федя не хотел становиться ни бухгалтером, ни юристом, и от этого с каждым днем чувствовал себя все грустнее и грустнее. Однажды утром он проснулся и решил – хватит, так больше продолжаться не может, и отправлюсь за советом к мудрому филину. Пусть он подскажет мне, как быть в моей ситуации». Он собрал свой узелок с вещами, взял маленький посох и сказал маме, что отправляется к мудрому филину за советом. Мама мышонка разволновалась. «Это же так далеко, филин живет за три девять земель, в тридесятом царстве». Но мышонок Федя был настроен решительно, и мама не стала его останавливать, только попросила быть внимательным и при возможности отправлять ей с почтовыми голубями сообщения. Долго шел мышонок Федя в тридесятое царство, шел синими лесами, высокими горами, переходил через пропасти по висячим мостам, сплавлялся по бурным рекам, но в конце концов дошел до мудрого филина. Филин жил в дупле старого дуба. Он поинтересовался у мышонка, с каким вопросом тот пришел, а потом сказал. — Все просто. Скажи мне, что ты любишь делать. Мышонок Федя ответил. — Я люблю танцевать, но получается у меня не очень хорошо. И разве сделаешь с помощью танцев что-то полезное для этого мира? Тогда мудрый Филин закрыл глаза и замолчал. Мышонок Федя подумал, что он заснул и вежливо кашлянул. Не открывая глаз, Филин проговорил. — Не мешай мне, я думаю. Минуты через три мудрый филин открыл глаза и продолжил беседу. — Я тебе дам задание, мышонок. Сегодня ночью тебе нужно сесть у моего дуба, повернувшись мордочкой на восток, и просидеть так с закрытыми глазами всю ночь до рассвета, но не засыпая, а представляя, что ты отправляешь в самую середину своего сердца просьбу. Сердце, помоги мне, пожалуйста, найти свой путь в этом мире, учитывая то, что я люблю танцевать. Просьбу нужно будет иногда повторять, но в основном просто сидеть и ничего не делать. Этого будет достаточно. Мышонок Федя очень недоверчиво выслушал Филина, но сделал все, как тот сказал. Сел у старого дуба мордочкой на восток, просидел так всю ночь до рассвета, иногда повторяя мысленно свою просьбу. К утру мышонок совсем выбился из сил и уснул. Проснулся он от того, что Филин тряс его за плечо. — Ты все сделал правильно, мышонок, — похвалил его филин. — Теперь отправляйся домой. Мышонок послушно поднялся, но было видно, что он разочарован в консультации. Ну, не спал всю ночь, но обращался с просьбой. Но где результат? Мудрый филин как будто прочитал его мысли и сказал. — Результат ты увидишь позже. Ровно через год вспомнишь наш разговор и увидишь результат. Нельзя сказать, что это сильно успокоило мышонка, но он вежливо поблагодарил филина и отправился домой. Мама с радостью встретила сына, обняла его, поцеловала и накормила пирогами с земляникой. Вскоре мышонок стал забывать о своем путешествии к филину, но как-то незаметно для себя он все чаще позволял себе танцевать при посторонних. Иногда он делал это, когда в гости приезжали дедушка с бабушкой, иногда пританцовывал, когда шел по улице к друзьям. Порой танцевал в парке на полянке рядом с домом. В парке ему танцевать так понравилось, что теперь, проснувшись утром пораньше, он брал колонку с любимой музыкой и бежал в еще пустой парк, где мог танцевать сколько угодно. И чем чаще он так делал, тем больше раскрывался его талант. Однажды он не выдержал и стал танцевать в парке вечером у всех на виду к его удивлению к нему подошла пятнистая косуля и положила рядом с его колонкой деньги потрясающий танец спасибо тебе мышонок сказала косуля и в эту секунду до мышонка дошло что ровно год назад произошла его встреча с мудрым филином о которой он совсем забыл «Магия!» – подумал мышонок и побежал домой, чтобы рассказать маме, как он заработал свои первые деньги и попросить ее отправить голубиной почтой сообщение мудрому филину о том, что у него все получилось.